полные мировой политики достигают Тибета. В конце концов, и до тихой жизни тибетской столицы докатились волны мировой политики. Гражданская война в Китае принимала всё более угрожающие масштабы, и стали опасаться волнений среди китайского населения Лхасы. Чтобы продемонстрировать свою независимость от китайской политики, в один прекрасный день правительство приняло решение выслать сотрудников представительства Китая из страны. Эта мера затронула около сотни человек. На приказы во дворении с китайской стороны не последовало никаких возражений. Власти Тибета прибегли к типично азиатской хитрости. Выбрали то время, когда китайский родист играл в теннис и изъяли его передатчик. Поэтому, узнав о приказе покинуть страну, сотрудник китайского представительства уже не смог связаться с Пекином. Алхасские почты и телеграф были закрыты и опечатаны в течение двух недель, так что в соседних странах поползли слухи о новой гражданской войне в Тибете. Но ничего подобного не было. К выдворяемым из страны китайцам относились с изысканной вежливостью, устраивали в их честь прощальные приемы и обменивали им тибетские деньги на рупии по самому выгодному курсу. Им бесплатно предоставили вьючных животных и ночлег, а... Эскорт с флагами и трубами сопровождал их до самой индийской границы. Китайцы никак не могли до конца понять, что произошло, и прощание далось им очень тяжело. Большинство из них отправились обратно в Китай или на Тайвань, а некоторые поехали прямо в Пекин, где к тому времени к власти уже пришёл Мао Цзэдун. Так вечный конфликт между Тибетом и Китаем разгорелся снова. Коммунистический Китай воспринял водворение дипломатического представительства страны как оскорбление, а не как демонстрацию нейтралитета. В Лхасе тогда уже все прекрасно понимали, что Красный Китай представляет собой огромную опасность и для независимости Тибета, и для его религии. Пророчества оракула и разнообразные природные явления воспринимались как подтверждение этих страхов. Наблюдавшаяся в 1948 году комета считалось предзнаменованием нависшей угрозы, рождение уродцев у домашних животных толковалось как дурная примета. Я тоже волновался, но мои опасения были основаны на здравом анализе ситуации. Будущее Азии представлялось безрадостным. В том же году правительство отправило четырех высокопоставленных чиновников в кругосветное путешествие. Я очень завидовал этим людям. Им довелось посетить и те места, где они были в Казахстан. в который я тайно стремился. Для всех четверых это стало главным событием в жизни. Без всяких хлопот и денежных затрат они увидели чудеса дальних стран, которым не пристаноизумлялись. Для этой поездки специально были выбраны особенно образованные и прогрессивные люди. Они должны были показать миру, что в Тибете живут далеко не дикари. Группу возглавил секретарь Министерства финансов Шакопа Помимо него, мир должны были увидеть монах Чанкиемпа, разбогатевший за счет торговли Пенда Цан и генерал Сургхан, сын министра иностранных дел от первого брака. Двое последних немного говорили по-английски и имели некоторое представление о западных обычаях. Правительство выдало им самые лучшие западные костюмы и пальто, как раз подходившие для их статуса. Для участия в официальных приемах Они взяли с собой роскошные тибетские шелковые одежды, ведь они были официальной делегацией страны с дипломатическими паспортами. Первой целью их путешествия была Индия, затем они полетели в Китай. Пробыв там некоторое время, они отправились на Филиппины, а оттуда на Гавайи и в Сан-Франциско. В Америке группа останавливалась во многих местах и посетила множество заводов, особое внимание уделяя тем, которые перерабатывали гибриды. Тибетское сырьё. Программа в Европе у них была примерно такая же. В общей сложности путешествие заняло 2 года, и каждое полученное от них письмо становилось в Лхасе настоящей сенсацией. Новости от путешественников распространялись по городу со скоростью лесного пожара. В Америке их глубоко поразили небоскрёбы, а в Европе больше всего понравился Париж. Делегаты установили новые торговые контакты, нашли дополнительных покупателей для тибетской шерсти и привезли с собой огромное количество проспектов сельскохозяйственных машин, ткацких станков, узлов вязальных аппаратов, оборудования для производства ковров и тому подобных вещей. Кроме того, с их багажом приехал разнообразный на части джип со всеми комплектующими, и шофёр Далай-ламы 13-го собрал его. Он сделал одну пробную поездку по городу, после которой, ко всеобщему разочарованию, машину больше не видели. Её приспособили к тому, чтобы приводить в движение механизмы монетного двора. Наверное, некоторые знатные люди в Лхасе уже тогда хотели иметь автомобиль, но время для этого ещё не наступило. Одной из целей визита в Соединённые Штаты было заключение сделки по приобретению золотых слитков. И теперь под неусыпной охраной они были доставлены в Лхасу. Возвращение делегации пышно отметили множеством приёмов и торжеств. Рассказом об увиденном в дальних странах не было конца. Раньше обо всём, что происходит в мире, спрашивали нас со Аушнайтером, а теперь мы сами сидели в кругу любопытных слушателей. Нам не терпелось узнать, как изменился западный мир за время нашего отсутствия. Четверо тибетцев могли Бесконечно рассказывать об огромных фабриках, автомобилях и самолетах, суперсовременном роскошном корабле «Королева Елизавета», президентских выборах в Америке и, конечно, всевозможных впечатлениях, связанных с западными женщинами. Путешественников особенно забавляло, что никто не мог догадаться, откуда они прибыли. Их принимали за китайцев, берманцев, японцев и... И много за кого ещё, только не за тибетцев. Их рассказы снова после долгого перерыва пробудили во мне тоску по родине, потому что они говорили и о той части мира, где когда-то был мой дом. В начале 1948 года начался процесс репатриации заключённых из индийских лагерей. Как бы мне хотелось поехать в отпуск в Европу на пару месяцев. Но это всё ещё было слишком затратным предприятием. Пока делегация разъезжала по миру, политическая ситуация в Азии значительно изменилась. Индия получила независимость от Англии, а Китай полностью оказался под властью коммунистов. Впрочем, Тибет пока перемены не затрагивали. В Лхасе традиционное посещение монастырей Далай-ламой всё ещё казалось куда более значимым событием, чем всё происходящее в остальном мире.